До института Вернорин добрался уже после наступления темноты, мастерская еще только собралась. Как всегда, приход землянина вызвал нескрываемое любопытство, в среде ученых оно было особенно острым.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 Пусть выговариваются, они все равно не могут не думать о положении общества. Пусть разражаются пустыми речами, зато не будут создавать конспиративных организаций, борьба с которыми привела бы к нежелательным изъятиям из среды ценных для государства интеллигентов. Первым выступил молодой аскетического вида ученый с гневным огнем в глазах, И выступающим подбородком он говорил о бесполезности дальнейшего развития науки. Чем шире становится ее фронт и глубже проникновение в тайны природы, тем больших усилий и материальных затрат требуется для каждого шага. Быстрые продвижения одиночек невозможны. Познание оказалось слишком многосторонним. Все более сложные эксперименты замедляют ход исследований и, кроме того, громоздят горы неиспользуемой информации. При малой затрате средств на науку нет никакой надежды, что она сможет разрешить стоящие перед ней задачи, проникнуть в глубокие противоречия биологических механизмов и со Социального развития. Выходит, они, ученые, получают от государства привилегии за то, чего сделать не могут, то есть являются паразитами, живущими на ренту приобретенных знаний. Раздробленное знание углубляется в вопросы, практически уже ненужные, потому что резервы планеты исчерпаны. Ученый закончил призывом отказаться от жреческих амбиций и обратить свои взоры к небу, откуда появляются звездолеты могучих цивилизаций, сумевших не разграбить доставшуюся им природу и прежде всего землян, братски похожих на людей ян -Ях. Сидевший около Вернорина заместитель директора покачал головой и шепнул «Опасная речь, очень опасная!» Ему что-нибудь угрожает? Серьезные последствия. Он будет наказан государством. Не думаю, но коллеги не простят ему такого саморазоблачения. Перед столом, где заседал совет мастерской, встал другой ученый, бледный и хмурый, чеканивший слова с ядовитой насмешкой.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 Она имеет прямое отношение к благам для человечества. «Простите, чужеземца», — вмешался Вернорин, — «каким образом?»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 разбивая из древле установившиеся представления, Они думают, что наука сама по себе наиболее благородный инструмент человека, извращенная только скверной его натурой, что она самая эффективная сила жизни. Короче говоря, в их представлении мы должны всегда идти только научным путем, магическим, превращающим ученого в волшебника и оракула. Какая ирония! Нужно ли говорить, какой горький урок получили благодаря этому предрассудку народ и вся в целом планета ян -Ях. Разрыв между народом ян и наукой был настолько велик, что породил полную некомпетентность большинства людей, относящихся к ученым суеверным опасениям, а мы платим им отсутствием малейшей заботы о судьбе народа. Заместитель директора подал знак председательствующему, и тот прервал оратора. Второй раз в этот вечер выступления принимают недопустимую форму клеветы на науку и ее честных тружеников. Давайте лучше послушаем нашего гостя, его мнение о науке, оценку сегодняшних высказываний, хотя они не пошли по нужному направлению.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 Легкое шум удивления прошел по комнате, но ученые умели слушать, и Вир Норин продолжал. «Природа, в которой мы живем и частью которой являемся, формировалась сотни миллионов лет через историческую смену уравновешенных систем». В ее настоящем виде эта сложность настолько велика и глубока, что мы не можем играть с природой, пользуясь весьма ограниченными научными данными. Выигрыш будет очень редок, случайен, а проигрышей — без числа. Очень давно на Земле люди, поддаваясь желанию брать что-то без труда и усилий, за ничто играли на ценности. Одной из распространенных игр была рулетка – легко вращающееся колесо с перегородками, окруженное неподвижным лимбом. На колесо бросали шарик, и остановка колеса или шарика – об этом не сохранилось сведений – около определенных цифр на лимбе приносила выигрыш. Иначе деньги забирал владелец машины.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 Так и нам нельзя играть с природой, которая миллиарды лет играет сама наугад, ибо это ее метод, подмеченный еще семь тысячелетий тому назад в Древней Индии и названный Рашалила. Божественная игра.